Глава 10. Мародеры. Так как кое какой запас анитров мы создали, на следующий день решили заняться осмотром трофейных птичек. С самого утра позавтракав, мы с Миго отправились на летную палубу. Карго и скин для удобства переставил штурмовики на площадку технического осмотра и ремонта. Первым делом предстояло переподчинить мозги корабликов.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 Техника военная и перехват и переподчинение заранее заложены в возможные действия. Протоколы безопасности практически везде одинаковые. Проще, конечно, вообще найти или купить чистый скин. Но тогда где взять программу управления? Разбила она наши надежды. Так и что нам с ними делать? Спросил Миго. Мы столько времени убили на то, чтобы их достать. Ну тут все просто. И скины на склад...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 Мы разошлись, чтобы охватить большее пространство, и продолжили поиски входа. Повезло найти его Виконту. Он вызвал нас по связи, и мы, добравшись до него, и отключив магнитные ботинки, медленно начали проникновение. Мертвый, темный, исполин. Радовало одно. У нас была принципиальная схема корабля такого типа из базы абордажного бота. Конечно, могли быть различные изменения в конструкции, но общее устройство должно было соответствовать. Сейчас мы оказались в технических помещениях, а нам нужно было попасть в жилой отсек. Агата сказал, что надо начать поиски с офицерских кают. Если и была на борту нужная нам техника, то хранится она должна в сейфе офицера, отвечающего за безопасность. Дроиды Шустро перебирали своими лапками метрах в пяти перед нами. Корабль был мертв, размеры его по проекту составляли 830 метров в длину и 110 в самой широкой части. Мы за полчаса добрались до жилого отсека. Поднялись на офицерскую палубу, и вот тут уже пришлось постараться. Вход в офицерский жилой отсек был перекрыт бронестворкой. В дело вступили резаки, и за 15 минут мы его победили. У отсеке старшего офицерского состава было 20 кают. Какой же у них был штат на корабле? Однако нам предстояло еще много работы. Взрезать тонкие двери на входах в каюты был плёвым делом для наших резаков. Минута на каждую и готово. Я решил положиться на удачу и вскрыл первую попавшуюся каюту. Агата попросила ей вскрыть одну. Оказав помощь девушке, я вошел в помещение. В свете прожектора на скафандре я осмотрел каюту. Было видно, что ее покидали в спешке, кровать была разложена, и в пространстве медленно парил постельное белье. Я просканировал переборки и нашел шкаф. При помощи дроида мне удалось запитать его, и он открылся. Покопавшись в вещах, я ничего особо ценного не нашел. Пришлось идти в следующую каюту. Повезло мне в третьей обследуемой мною каюте. В шкафу я нашел небольшой футляр с двумя пластинками баз знаний. Вот оно. Как я мог об этом забыть? Дроида-дешифратора тут может и не оказаться. А вот базы знаний должны быть, как и банковские чипы. В следующей каюте находок не было, а вот пятая меня порадовало. Видимо, это была каюта инженера, потому что в столе я нашел инженерный планшет. Штука сама по себе дорогая. Также был найден футляр с комплектом инженерных баз. Он был неполным, видимо, часть из них уже была изучена хозяином каюты, но три пластинки остались. Берем. В следующей каюте я прихватил простыню и сейчас сложил в нее все свои находки, сделав узелок. Взрезал Агате несколько дверей и двинулся дальше. Следующая каюта преподнесла мне достойный подарок. Это оказалось, по всей видимости, каюта доктора. Тут мне достался шикарный наручный скин в заводской упаковке, комплект бустеров для обучения под разгоном и небольшой кейс, закрытый на кодовый замок. Ну, не будут же хранить в таком месте ненужные вещи. Беру, на нашем корабле вскрою. Выйдя в коридор, я пошел на поиски своих товарищей. Мигов встретился мне через две каюты. Он увлеченно курочил небольшой сейф в шкафу, пытаясь с помощью резака выпилить его целиком. Моя помощь тут не требовалась, и я решил поискать Агату. Она нашлась в одной из вскрытых для нее кают. На мой вопрос по результатам она ответила, что каюту безопасника она не нашла, но кое-какой хабар она мне показала. Она заталкивала все найденное ею в комбинезон, который нашла в шкафу. Она с этой каютой уже заканчивала, и я предложил ей дойти до конца коридор. По логике вещей там должны были быть каюты командира и его помощников. Толкая перед собой узелки с находками, мы дошли в конец отсека и начали вскрывать каюты. Я предоставил девушке выбрать какие она будет осматривать. Она выбрала каюты по левому борту, ну а мне, соответственно, достались по правую. Бинго! Вот это хоромы. Если это не командирская каюта, то точно каюта старшего помощника. Я сделал такой вывод, потому что в ней было целых три комнаты и раздельный санузел. Первым делом я обыскал кабинет. Здесь я нашел сейф в стенной нише и тут же начал варварски вырезать его из переборки. Срезать дверцу резаком было глупо. Скорее всего, все, что там, может быть уничтожено. Вытащив сейф, я обыскал письменный стол, ящики были закрыты, и мне пришлось при помощи дроида вырезать замки. Итогом поисков стал офицерский планшет, несколько банковских чипов и красивый бластер. В спальне в шкафу попался боевой скафандр и кофр с кодовым замком. В таких обычно хранили оружие. Берем. Еще унести бы все это. Сгрузив мелкие находки в узелок, я вышел из каюты. Скафандр я просто толкал перед собой. Хорошо, что гравитации нет. Потом вытащил сейф в коридор и пошел осматривать последнюю каюту. Сразу решил, что больше громоздкого брать не буду. Обыскав каюту, я стал богаче на одну базу знаний. Не густо. В шкафу обнаружился такой же сейф, как и у Миго. Я решил ради экспериментов вскрыть его резаком. Сделал четыре разреза и, подождав остывания металла, при помощи дроида с его лазерными резаками окончательно вскрыл сейф. В нем находились какие-то документы на пластиковой основе. Сейчас они от температуры немного деформировались. Небольшая коробочка с украшением в виде бус. Как только я ее открыл, мне сразу же захотелось их съесть. Что это, блин, такое? Опять, видимо, какой-то материал. По виду похоже на жемчуг, но синего цвета. Отливает перламутром. Хорошо, что бусины круглые, глотать будет несложно. Спрятал отдельно бусы в футляр на поясе. В глубине сейфа нашлись банковские чипы, вроде не неповрежденные. В копилку. Больше в сейфе ничего интересного не было. Документы давно погибшего экипажа были мне неинтересны. Собрал свои трофеи в кучу и пошел к Агате. Я нашел ее за письменным столом в каюте. Она просматривала какие-то документы. «Бор, это был конвой», — сообщила мне она. «Я тут посмотрела некоторые записи. Какая-то секретная миссия. Охрана экспедиции. Никакой конкретики. Похоже, до места они так и не добрались. Возможно, потом посмотрим данные с планшетов. Я нашел парочку». «Может быть, что и прояснится, хотя нам без разницы», — согласился я. «Да, я тоже нашла несколько наручных эскинов и один планшет, и так, по мелочи». Она деловито связала узлом рукава и штанины комбинезона и встала из-за стола. Я развернулся и вышел. Мига уже вытащил свой сейф из каюты и тоже связывал, по моему примеру, узел из постельного белья. Отправив в полет находки в направлении Виконта, я пошел следом за ним. Я чипов банковских нашел прилично, и базы есть. Почему мы раньше по каютам не ходили? Уделился со мной Миго в приватном канале. Век живи, век учись! Изрек я древнюю мудрость моей далекой родины. Надо бы нам собираться, а с барахлом это геморойние. Вот вроде и понимаю тебя бор. А вроде и ничего не понятно, выдал Миго. Да, у тебя бор странный диалект Интера.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 — спросил я начинающих мародеров и пошел впереди, время от времени направляя полет наших трофеев. «Бор», — позвала меня девушка. «А можно тебя попросить сказать что-нибудь на твоем родном языке?» — попросила Агата. «Да без проблем», — согласился я и задумался. «Я узнал, что у меня есть огромная семья».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 «Как найти дорогу домой?» Грустные мысли опять навестили меня. «Ну вот, как-то так, мазафака», — подытожил я на Интере. «Красивый язык», — похвалила Гравка. «Очень необычно звучит. Особенно это твое в конце «мазафакка». Я рассмеялся и притормозил наши находки. Мы добрались до пробоина».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 и, разрезав своим клинком веревку, на которую они были нанизаны, сразу же отправил три штуки в рот и легко проглотил. Потом развязал свой узел и начал сортировать добычу. Планшеты в сторону, посмотрим потом. Больше всего меня интересовали базы знаний. Я давно все выучил из того, что у меня было, поэтому срочно нужно было чем-то занять собственные мозги. Отделив чипы с базами от банковских карточек, я начал по очереди засовывать их в приемные отверстия своего старенького наручного эскина. База знаний третьего ранга «Боевая медицина». База знаний третьего ранга «Фармацевтика». База знаний третьего ранга «Тактика малых групп». База знаний четвертого ранга «Инженерное дело». База знаний третьего ранга «Искины ремонта обслуживания». База знаний второго ранга юрист, база знаний второго ранга медицина, базовый курс. Неплохо, я прибрахлился. Следующим на очереди была кучка с банковскими чипами. Это анонимный способ хранения денег. Из девяти чипов только три оказались без пароля. На них было в общей сложности 37 тысяч кредитов. Нормально, я сходил. Жалко, что вскрыть запороленные у меня не получится. Перекинул все на один чип и поставил пароль.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 а я пошел смотреть добычу Виконта. Он вытряхнул на пол содержимое и начал его изучать. Есть бор, не зря так с ним мучился. Он показал мне небольшой шарик, сантиметров десять в диаметре. Шарик раскрылся, и из него появились небольшие ножки, этокий паучок. — И что, это и есть дешифратор? — спросил я. — Да, он. Представляешь, у него даже доступ не закрыт да им, похоже, вообще не пользовались. Ух, теперь я делов наделаю. Это ж теперь не надо ничего резать. Заходи и вскрывай сейфы, — мечтательно заявил Мигу. Главное, чтобы он нам и скины смог взломать. Мы его вообще-то для другого искали. Попытался я успокоить энтузиазм Виконта. Бор, я тут свои трофеи проверил. Есть базы, есть чипы. Большая часть запаролена, но есть и с доступом. У меня там уже на 60 тысяч кредитов. «А сколько на запароленных?» «Мы сможем так нормально приподняться, понимаешь, это же реальный шанс!» — затораторил парень. хе братишка, тормози, у тебя, походу, золотая лихорадка началась!» — пошутил я. «Какая лихорадка?» — испуганно проговорил Виконт. «Такая. Это когда очень хочется денег и побольше!» — объяснил я. «А, ну тогда я ею с детства болею, ничего, живой!» Рассмеялся парень не свернув дроида, продолжил разбор мелочи из сейфа. Мой технический помощник уже закончил резку и отделил заднюю стенку хранилища. Я перевернул его и тоже выспал содержимое на пол. Три пластины с базами знаний и одна в отдельном футляре. Потом проверим. Красивый перстень с зеленым камнем. Два чипа с какими-то данными и папка с документами. Открыв папку, я нашел личные дела нескольких членов экипажа. Почему они хранились отдельно? Потом проверю более внимательно. Ну, вот и все. Остальная мелочь меня не заинтересовала. Дав команду дроидам избавиться от мусора, я пошел к себе в кают Надо было проверить, что за базы мне попались, и составить план обучения. Теперь мне надолго хватит. Проверил две базы из сейфа. Ими оказались.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 СБ, скорее всего, значит Служба Безопасности, только вот непонятно, что такое этот Эспер. Только вот спрашивать про эту базу мне почему-то ни у кого не хотелось. Решив, что знаний много не бывает, я поставил ее на закачку. Потом кибернетику и на закуску диверсанта. Мигу с упоением собирал конструкцию по добыванию кредитов. Он присоединил дешифратор к наручному скину и вставлял пластинки анонимных чипов в приемное гнездо. Далее дроид подбирал код. Для этого ему не требовалось особо много времени. Как правило, разумные не очень любят зубодробительные пароли, да и чаще всего они используют один и тот же, чтобы не путаться. Парню хотелось плясать от радости. За один день он стал богаче почти на 800 тысяч кредитов. Неслыханная сумма. Этот малыш его озолотит. Вот уж действительно подкинула девчонка идею. Ему уже не терпелось снова отправиться на поиски.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 одел на руку скин и отправился на летную палубу. По дороге он вызвал Борна и попросил его помочь с эскинами. К моменту, когда Мига дошел, Дак был уже на месте. Вдвоем они установили куб кристаллического эскина и, предварительно подключив дроида-дешифратора, запитали машинный мозг. Дроид выдал свой вердикт. 16 часов на подбор кода подчинения. В боевой обстановке, конечно, это просто нереально, а вот так вполне можно и поломать. Оставив малыша трудиться, они, довольные результатом, направились в столовую. Движение через поле обломков продолжалось уже 7 дней, и конца этому полю не было видно. Попадались как древние корабли, так и посвежее. Видимо, влетали они в разное время и в разных точках. Оба эскина штурмовиков были взломаны и уже установлены в свои штатные места. Мы переподчинили их и привязали к нашему главному корабельному скину.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 поэтому я попросил тоже полетать, но в ручном режиме. Я сел в пилотское кресло и вспомнил все, чему учился на тренажерах. Руки сами собой проводили предстартовую подготовку. Так, из рубки дал добро на вылет, и я запустил двигатель, выпуская птичку на волю из клетки. Машина превосходно поддавалась управлению, и я довольно уверенно совершал маневр. Настало время проверить мой пилотский разъем. Я вытащил из гнезда в пилотском кресле нейрошунт, и приставил его к утолщению на своей шее. В обычное время его не было видно. Обычно у пилотов справа располагался специальный разъем, в который и вставлялся этот нейрошунт. Нет никаких штекеров, специальная конструкция на магнитах, надежно передающая сигналы в мозг пилот. В моем случае было то же самое, но сам разъем был скрыт кожей, а конструкция нейрошунта как-то прямо через нее передавала сигналы и удерживала его. Я запустил барея и увидел сообщение об ожидании активации модуля ⁇ Звездный странник ⁇ Нажал на кнопку ⁇ Активировать ⁇ и мир передо мной преобразился. Так вот, что чувствуют пилоты в слиянии? Я стал кораблем. Мои ноги двигатели. Мои руки маневровые двигатели и подвижные элероны. Моя кожа обшивка корабля. Мои глаза и уши датчики и сенсоры. Космос передо мной раскрылся, как книга. Я видел и ощущал все. Захотелось кричать от радости. Настолько это было фантастическое ощущение. Я отдался полету. Вертелся, совершал безумные петли и виражи. Я даже не сразу сообразил, что меня вызывает обеспокоенный моими кульбитами дак. «Бор, пустота тебя занири Ты какого там устроил? Хрен с ней, с машиной! Ты же сам влетишь куда-нибудь! Прекратить полет!» «Ты меня слышишь, салага?» Меня немного отпустило, и я пришел в себя. Перевел машину из слияния в режим ручного управления и направил ее к шлюзу летной палубы. Приготовившись получить выволочку от старика, я влетел в шлюз и заглушил двигатели. В столовой меня уже ждал старик. Немного, конечно, побухтел, но было видно, что он доволен моим полетом. Я пообедал и отправился по выданному борным заданию. Ремонт корабля никуда от нас не денется. Наше движение продолжилось. Через трое суток разрывы в обломках стали появляться чаще, и двигаться стало полегче. Скорость это позволило увеличить незначительно, но вот эмиттера щитов приходилось заменять значительно реже. Это радовало, с одной стороны. Но вот мигом рачнел. Мы еще два раза вылетали на поиски запчастей, ну и на попутную мародерку. Как только освободился дроид-дешифратор, Мы отправились за Хабаром. В этот раз результаты тоже были положительными, и я обзавелся несколькими базами знаний и кучкой банковских чипов. Мигу показал мне, как взламывать их, и я стал богаче на 723 тысячи кредитов. Треть этой суммы я за завтраком передал на отдельном чипе старику. Викон же о своих достижениях помалкивал, но по его внешнему виду было видно, что они весьма приличные. Мы с Агатой за завтраком решили полетать на штурмовиках. В последнее время мы часто с ней беседовали. Ее очень заинтересовали наши легенды, и я практически пересказал ей «Властелина колец» Толкиена, ну, по крайней мере, то, что помнил. Она была в восторге от наших легенд. Мы обсудили план полета и погрузились в штурмовики. Сегодня мы хотели отлететь подальше и провести практические стрельбы. Очень уж мне хотелось ощутить это на практике.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 Я вызвал Фила и тут же мне поступил доклад. Наблюдаю повышение внешнего ментального поля. Это не ты, Бор. Что-то воздействует на нас. Движение линии быстро ускорялось. Я попытался вызвать девушку. «Агата!» Резкий хлопок портала раздался в кабине пилота, и Бор исчез. Молодая агравка попыталась вызвать его на связь, но он не отвечал. Его машина неподвижно висела в пустоте.